Глава 142. Свет и Грейс. Хатсон. «Я планирую к земле, сидя на спине мёртвой драконши, чьи крылья всё ещё раскинуты и несут её всё ближе и ближе к газону. И, чувствуя, как жизнь покидает её тело, я молю Вселенную подарить ей спокойный переход из этой жизни в следующую, а затем спрыгиваю с неё». Вокруг меня толпятся люди, аплодируя и хлопая меня по спине. Я чувствую себя чертовски неловко, но приятно сознавать, что теперь у меня есть дом и что окружающие уважают и ценят меня. Но у меня есть всего несколько секунд, чтобы насладиться этим чувством, потому что, пытаясь поймать взгляд Грейс, я вдруг понимаю, что она стоит слишком близко к Суилу. Я пытаюсь добраться до неё сквозь толпу, которая тоже наблюдает за происходящим, и когда суил взрывается, его собственный субстрат тоже превращается в капельки энергии, в капельки магической силы, как это только что случилось с драконшей. До меня доходит, что у нас, возможно, возникла новая проблема. Потому что крошечные световые точки магии времени, которая вырвалась из суила, сливаются вместе — и его энергия ищет, куда бы влиться. И тут, еще до того, как глаза Грейс широко раскрываются, до того, как она делает вдох и выдох и раскидывает руки, я понимаю, что она собирается сделать. До нее дошло, как и до меня, что эта энергия, эта магическая сила должна куда-то влиться, и она просит, чтобы эта сила влилась в неё, даже если это уничтожит ее, лишь бы не пострадали остальные. Я говорю себе, что она этого не сделает, что она не посмеет после всего, что мы пережили. Но даже пытаясь убедить себя в этом, я знаю, что это не так. Потому что это Грейс, моя прекрасная, чудесная, альтруистичная Грейс. И она не может поступить иначе, если знает, что тем самым поможет кому-то еще. Какой-то части меня хочется возненавидеть её за то, что она собирается сделать. Хочется винить её за то, что она покидает меня после того, как заставила меня так крепко себя полюбить. Но, по правде говоря, я всегда знал, на что шёл. Потому что моя Грейс всегда была готова, не задумываясь, пожертвовать собой ради спасения всех остальных. За тот год, что мы провели в моей берлоге, Я увидел все её воспоминания, включая и те события, которые сама она почти не помнит. Я мог видеть их все. И, как она сама не могла оторваться от моих дневников, я, начав просматривать её воспоминания, тоже не мог остановиться. Потому что каждое её воспоминание представляло собой ещё один фрагмент пазла, показывающего, какова она, насколько она добра, Чутка и душевна, насколько она замечательна. Даже те из них, которых она стыдится, только заставляют меня любить её ещё больше, потому что у неё есть то, чего нет ни у кого при дворе вампиров. У неё есть совесть. Я люблю Грейс не потому, что она совершенна. Чёрт возьми, порой она бесит меня. Я люблю Грейс, потому что она хочет стать лучше, потому что она всегда старается поступать как должно. Это не значит, что у неё не бывает плохих дней. Это значит, что не эти плохие дни, а её упрямство, её готовность учиться на своих ошибках, её всегдашнее умение подниматься после падения, её неизменное стремление стать лучше делают её такой, какая она есть. «Благодаря ей я и сам хочу стать лучше», Хочу стать достойным её. Я никогда не смел надеяться, что у меня будет такая пара. Я точно ее не заслужил. Видя, как энергия времени собирается в сгусток и вращается, становясь все плотнее, я чувствую, как к моим глазам подступают слезы. Я смаргиваю их, не желая поддаваться плачу. Я много лет не плакал и не собираюсь начинать сейчас. Ведь Грейс всё ещё нуждается во мне. Потому что времени больше нет. Сейчас или никогда. Я не могу допустить, чтобы моя Грейс была стёрта, будто её никогда не существовало. Ведь я могу принять этот удар на себя, и тогда всё станет таким, каким было прежде. Грейс окажется снова сопряжена с Джексоном. Я умру или притворюсь мёртвым в зависимости от того, как всё произойдёт. Никто не будет помнить меня. И уж, конечно, меня не будет помнить девушка, которую я люблю. Потеря Грейс уже сейчас образовала внутри меня пустоту. Она как кислота в моей крови, как грызущая боль, которая будет терзать меня всю оставшуюся жизнь. Я никогда никого не любил так, как люблю её. Никогда даже не представлял себе, что можно так любить. И поскольку я люблю ее, я сделаю для нее все. Даже это. Особенно это. Потому что это того стоит. Потому что это значит, что Грейс, моя прекрасная, любящая, совершенная Грейс, будет жить. Даже если в ее жизни не будет меня. Я смотрю на светящийся сгусток и вижу, что он превратился в стрелу, которая, вращаясь, несётся к Грейс. И я переношусь так быстро, как ещё никогда в жизни не переносился, рассекая толпу, как воду. Я почти уже на месте. Почти на месте. Почти. Я заслоняю с собой Грейс, обнимаю её. И бах! Мир взрывается калейдоскопом разных цветов.